до нашей эры. Содержание книги связано исключительно с темой храма. Агей считает, что для начала праведной жизни, возвратившихся из плена евреев, необходимо восстановить разрушенный храм. Агей утешает стариков, видевших пышность храма Соломона, что, несмотря на то, что новый храм будет не столь роскошным, его слава превысит славу первого храма. Слава, «Сего последнего храма будет больше, нежели прежнего», — говорит Яхве Саваоф. «И на месте сем я дам мир», — говорит Яхве Саваоф. Агей. Глава 2, стих 9. Обычно этот стих интерпретируют таким образом, что слава нового храма затмит славу прежнего, поскольку она будет связана с приходом Мессии, который принесет мир и счастье своему народу. Эта интерпретация была подхвачена христианами, которые относили упомянутые строки к Иисусу Христу, появившемуся в храме еще ребенком, а затем изгнавшему оттуда торгашей и тем самым якобы подчеркнувшему свою власть над храмом. Книга пророка Ионы Раньше Иону считали одним из старейших пророков-писателей и отождествляли с пророком, который во времена царя Иеровоама II 783-743 годы до н.э. проповедовал в северной части страны Израиль. В наши дни считают, что книга пророка Ионы возникла после возвращения евреев из Вавилонского плена, то есть между 400-200 годами до нашей эры и принадлежит Перу неизвестного автора. Не все в еврейском обществе после пленного периода разделяли представление о том, что милосердие Яхве никоим образом не распространяется на чужие народы, а относится исключительно к избранному народу. Это-то оппозиционное мнение и высказывается в книге пророка Ионы, главный герой, который считает возмутительными, и скандальными, распространившиеся после плена представления о том, что жители греховной Ниневии, став на праведный путь, заслужили часть Божьей милости. Яхве приказал Иони отправиться во враждебный языческий город Ниневию, чтобы с помощью проповедей пробудить в народе раскаяние. Иони это с не по душе. И он решил ослушаться Бога. Сел на корабль, но не для того, чтобы отправиться в Неневию, а чтобы уплыть от лица Яхве. В открытом море поднялась такая буря, что корабль едва не разбился. Моряки молились своему богу о спасении, а Иона спустился вниз и крепко заснул. Здесь его нашел капитан, разбудил и заставил молиться богу. Затем, чтобы узнать, из-за кого корабль попал в беду, был брошен жребий, он пал на Иону. Когда Иона рассказал морякам, что это он является причиной их беды, так как старался скрыться от лица Яхве, моряков охватил великий страх. Чтобы усмирить стихию, они бросили Иону в море. Море успокоилось, а моряки совершили благодарственную молитву. Большой кит проглотил Иону. Три дня и три ночи пробыл пророк в чреве кита, непрерывно молясь Богу. Наконец, Яхве повелел киту выбросить Иону на сушу. Ион обнял голос у Яхве, пошел в Неневию и призывал там к раскаянию. Жители ненави, вопреки ожиданиям Ионы, поверили словам пророка и обратились в истинную веру. Взрослые и дети объявили пост, оделись во вретище и стали на праведный путь. Сам царь снял свое царское облачение, оделся во вретище и приказал поститься всем и даже скоту. Когда Яхве увидел это, то смилостивился над жителями города. Ион был огорчен и раздражен свершившимся. Он вышел из города и сел под кущей, чтобы посмотреть, что будет с городом. Над головой Ионы вдруг выросло растение, чтобы избавить его от жары. На другой день, по велению Яхве, червь подточил растение, и оно засохло. Знойные ветер и солнце полили так нещадно, что Иона изнемогал. Он стал просить Бога даровать ему смерть. Яхве преподал пророку следующий урок. Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил.